Сеня сильно изменился. Фандорин даже не сразу его узнал. Превратился в бойкого молодого человека европейской наружности, путающего русские и французские слова. А все же в повадках нет-нет да проскальзывал полууголовный хитровский подросток, с которым Раст Петрович когда-то пережил одно из самых мрачных приключений своей сыщетской биографии. По дороге на Причистенку, подрев мощного двигателя бугати, немного поговорили, вернее покричали. Как получилось, что вы занялись кинематографом и почему стали Симоном, спросил Фондорин. Ой, Раст Петрович, Сильвупле, говорите мне ты, как раньше. Я с вами и с господином Массой все эти годы разговаривал. Когда не знал КФР, всегда вас спрашивал. Мысленно: а вы репондируете. Делай, Сеня, так. Или вессерса, не делай этого, не будь кретен. Он трещал без умолку, видно было, что ужасно рад нежданной встрече даже на время забыл о горестном событии. В этом Сеня совсем не изменился. Он и раньше не умел долго унывать. Симон я стал, потому что француз не может Семён выговорить. Язык у него по-другому выворачивается. А Синема полюбил, потому что ничего лучше на свете нету. Как первый раз увидал из пушки на Луну, сразу понял: вот он, мой шмен Дан данляви, жизненный путь по-русски. Мерси, поблагодарил Раст Петрович за перевод. Дерьян Пошёл я прямо к великому месье Мельесу. Говорить по ихнему еще толком не умел, смех и грех. Узэтжини, говорю. Живо вивор эмурир пур синима. ВЕГЕНИ, я хочу жить и умереть для кино. На бумажке написал нашими буквами. Наизусть выучил, а больше не гугу. А больше ничего и не надо. Все главное сказано. У тебя с ранних лет были незаурядные психологические способности. Потом ушел от Мельеса. Старик начал терять флёр, отстал от жизни. Сейчас для синема главное что? Размах. Вот у Гамона размах. В прошлом году мы с ним в Париже электротеатр загрохали на 3400 мест. Но в компаньоны Гамон меня не взял, и я ушел. И потом тесно во Франции, все локтями пихаются. Настоящие дела можно делать только у вас в России. Если ты энержик, Держа одну руку на руле, а другой размахивая, он глянул на Фандорина, приподнявшего бровь, на у вас в России. Но Сеня понял удивление неправильно, принялся объяснять. Энержик это когда все время револьвируешь. Самое главное качество для успеха. Без других качеств можно обойтись, без энержик никак. У вас тут умных много, трудящихся много, даже честные попадаются, но сонные все, квелые». Придумал что-нибудь толковое и сидит себе на заднице как медведь. Провернул хорошую сделку и скорее отмечать. А надо быстро-быстро. Санзарет. Человек энергик, даже если не шибко интеллигант, башкавит. 10 раз споткнется, 11 раз вскочит и все равно умного, но квелова. перегонит. У вас тут я смотрю, все разговаривают про революсьон, либерте и галите. А в России не революсьон. России надо скипидару под хвост, чтоб бегала шустрей. На последнем слове Сеня Симон поперхнулся, пригорюнился. «Шустров, Андрюша. Вот это был жени!» Я не в смысле жених, а в смысле, как это? Гений. Да, гений. «Каких бы мы с ним тут дел наворотили, если б не баба змея. Такие как Андрюха, они только с виду каменные, а сами жутко пассионе, трепетные. Каменное сердце, если раскалиться, а на него ледяной водой оно хрусть и трескается. Красивая метафора, сказал раз Петрович и непроизвольно потер левую половину груди. Но чтобы про бабу Змею я от тебя больше не слышал. Госпожу Луантен, я никому оскорблять не позволю. Это раз. А во-вторых, он хотел присыву купить, что Элиза тут скорее всего ни при чем, но запнулся. Теперь, после новой смерти Фондорин уже ни в чем не был уверен. Симон понял заминку по-своему. Вновь позабыв о печальном, хитро подмигнул. Сразу бы сказали: "Вы я вижу все такое же, фанфатолями увлекаетесь, только фамилию зачем-то поменяли". Мне Андрюха уши прожужжал: "Фандорин, Фандорин будет нам фабулу сочинять". "А я и знать не знаю, что это вы. Кстати, звучит неплохо. Фандорин, на Фантомас похоже. Вот бы про кого фильму снять, не читали?" Настоящая литература не Эмиль Золя и не Лев Толстой. Сила в главной роли можно господина Масу попробовать. Это ведь он японец газонов. Я только сегодня понял, господин Маса и по стенам лазать может, и ногами по морде бить, и всякое разное. А что касаго неважно. не всегда в маске. Он же не злодейство. И стал в заглёп рассказывать про какого-то воротилу преступного мира, героя модных романов. Ираст Петрович знавал подобных субъектов и в жизни, поэтому слушал не без интереса. Но гоночное авто уже влетало в один из Пречистинских переулков, с визгом затормозило подле нарядного особняка, вход в который охранял полицейский. Приехали. Следователь был незнакомый, некто капитан Дриссен из канцелярии оберполицмейстера. Смерть миллионера дело серьёзное, не корнетишка какой-нибудь. Скромному служаке вроде Субботина не доверили. Офицер Фондорину не понравился. Таких пронырливых, сладких, с вышестоящими и грубых, с низшими в полиции всегда хватало, а в последние годы этот типаж расплодился повсеместно. Про Ираста Петровича, капитан, разумеется, слышал, поэтому разговаривал сахарно. Все показал, все разобъяснил и даже собственные умозаключения доложил, о чем его не просили. Умозаключения, если коротко, сводились к следующему: Как установлено опросом свидетелей, покойный был уверен, что этот день станет счастливейшим в его жизни. С утра он собирался ехать с визитом в гостиницу Лувр к своей невесте, известной артистке Альтаирской Луантен, дабы надеть ей на палец обручальное кольцо. Кстати, где оно, господин Симон? прервал доклад Дриссон, возрившись на Сеню не сахарно, но грозно. Вы схватили его и убежали, а с меня спросят. Ерунда, мрачно махнул рукой парижанин. В доме погибшего товарища он весь сжался и только вздыхал. Если что, возмещу, поде проблем. Известие о том, что для компаньона деньги не проблем, офицера порадовало. Он сладко улыбнулся, стал рапортовать дальше. Картина выходила ясная. Невеста в последний момент передумала, о чем сообщила покойнику по телефону. Шустров обезумел от горя, схватил бритву. Рука у него дрожала, поэтому сначала он нанес себе несколько мелких порезов потом наконец справился со слабостью и рассёк артерию в купи строхеи отчего незамедлительно последовала кончина